Глава 20. Прямиком из холодного космоса. Прошедшая ночь была очень нервной. Сперва. А затем красавица раскрылась, получила такую дозу гормонов и энергии жизни, что чуть с ума не сошла. А других девушек, что помогали ей на первых порах, даже не подпустила ко мне, пока не отключилась, получив очередную порцию экстаза. И на рассвете нового дня перевозбужденные троицы заключили пакт еще на несколько часов, лишившие меня возможности хоть какого-то осмысленного сопротивления. Так мы и занимались любовью до самого обеда. А затем проспали до позднего вечера, совершенно забив на подготовку к ближайшему собранию. Хорошо, что куратор хотя бы контролировал основные процессы деятельности компании, переведя процессы на удаленку на себя. В конце концов, это он был тут заперт и ограничен местным техническим прогрессом. Вот и стремился подстегнуть человечество к развитию, не нарушив при этом заложенные в него протоколы и основные принципы галактического законодательства. Проснувшись полным сил поздно вечером, я понял, что отпуск оказался продлен еще на один день. Хорошо быть главой корпорации с автономными подразделениями, чья работа не зависит от твоего нахождения на рабочем месте. Ознакомившись со сводкой новостей и разведданных, на что ушло довольно много времени, так как война с шайтранами и обострившееся противостояние на Ближнем Востоке создало за этот день довольно внушительное количество прецедентов, что влияли на другие страны и регионы. Активировал телефон и произвел несколько звонков на Ближний Восток и посмотрел на потенциальную картинку боевых действий. «Наилучшим для нас исходом будет быстрая война с высокой степенью риска для стран региона», остановленная публично нашими усилиями и отправленными за стол переговоров противоборствующими сторонами. С учетом местного менталитета сделать это будет непросто, но при получении определенных гарантий мы можем использовать наши иска в качестве миротворческого контингента и гаранта безопасности для всех стран региона. Выдал рекомендацию Куратор. И бонусом мы получим доступ к природным богатствам и ресурсам региона с неплохой скидкой – Тем более, что платить им за наши услуги нечем. Мы и есть спонсоры этих революций, по факту. Не только мы, но основу веры в собственные силы повстанцы получили именно после наших гарантий безопасности для их лидеров. Хорошо, готовим приказ для наших войск приготовиться к передислокации в горячую точку. Вечером начнется собрание. Нужно убедиться, что турецкие, израильские, иранские и сирийские представители будут на месте. И выступив в роли миротворца, мы для остальных регионов продемонстрируем свои возможности и силу. Так, ладно, что там с производством? У нас в строй на территории острова введены 6 предприятий оборонной промышленности и 24 общего назначения, из которых три временно работают на оборонку, производя детали для дронов. На следующие недели вводятся в эксплуатацию два завода по производству боеприпасов, один завод колесных тягачей. Примерный выход на планируемые мощности в течение месяца. Да, вижу в отчете. По дронам, как там наш план с закрытым небом и всевидящим оком? Я сел в кресло на балконе, наблюдая закат солнца и анализируя находящиеся перед головой таблицы и графики. Мы вышли на 41% производственных мощностей для удовлетворения наших потребностей. Переоборудование предприятий Юго-Восточной Азии должны закончиться в течение трех недель. тогда наш процент суточных потребностей в дронах с учетом плана их технической эксплуатации составит 63%. Другими словами, еще пару месяцев нам нужно для полноценного наращивания мощностей, которые удовлетворяют нас и наши военные амбиции, скорее всего быстрее, так как десяток сделок по приобретению неликвидных производств, оптики и пластмассовых изделий должны сдвинуться с мертвой точки, как только будут согласованы партнерские проекты в Индии. «Если же удастся активировать наши связи с Китаем, имеются интересные варианты развития событий», – прочитал мои мысли куратор. «Ладно, давай по порядку. Утром прибывают делегации. Встреча пройдет под эгидой созыва представителей передовых оборонных ведомств, международных компаний и представителей ряда государственных, имперских и прочих оборонных ведомств. Небольшое количество СМИ и официальность собрания позволят избежать ряда сложностей». Пожалуй, в будущем нам желательно использовать подобный формат на регулярной основе. Я еще в прошлый раз его предлагал, но ты настоял на тайном собрании. Не мог не напомнить Куратор. Как есть, так есть. Мы приветствуем вас на земле возможностей, земле будущего и земле надежды. Примите в знак нашей радости традиционное угощение для дорогих гостей. Обворожительная темнокожая красавица, что когда-то угощала меня — Так и сейчас предоставляла огненно острое блюдо и стакан местного самогона гостям. Гости выходили с разными лицами. Больше всего мне понравилось довольное лицо мексиканца и индийца, которая спрашивала «А можно еще?». Еще понравилось лицо представителя Российской империи. Он словно воды выпил и сметаны ложку съел или варенье. Ни ус, ни глаз не дернулись. Вселенская, как меня все задолбала, читалось на его лице. Проведя выставку, все отправились на закрытые переговоры, куда попали 9 из десяти гостей. Остальные были подставными делали видимость активности для журналистов, пока мы общались о вечном. О деньгах, власти и войне. Рад приветствовать вас на втором всемирном собрании по созданию новых основ безопасности нашей планеты. Начал я встречу на правах человека, который всех их собрал. Я сразу отметил поменявшиеся взгляды нескольких представителей делегаций из разных стран. Подготовленную куратором речь, что весьма бойко и популистка звучала, большая часть успешно проигнорировала. Все-таки они были прожженными и умными людьми, на которых дешевые фразы не действовали. От этой встречи я хотел добиться всего двух целей. Первое – публичного признания предложенной мной общей стратегии мироустройства, большей частью представителей стран и правящих ими за кулисами представителей династий. Принятие плана интеграции энергетической и экономической модели поведения – правовое объединение под единые стандарты в различных уголках Земли и введение электронной бюрократической машины, что должна была заменить классических чиновников. За это время я успел во многих регионах Земли организовать тестовые запуски электронного правительства в ограниченных регионах, и показатели, легшие на стол королям да императорам, очень и очень сильно внушали уважение и надежду на безоговорочное принятие расширенного профиля электронной администрации. В конце концов, самые сложные регионы, с доставшихся с ежемесячного планируемого падения на 17% умудрился закончить с дефицитом местного бюджета в 0,1% и полностью выполненным перечнем задач за две тестовые недели. Вернее, две недели еще не прошли. Установка требовала нескольких дней. Опять же, бюрократия. Но результаты у меня были в режиме реального времени. Для местных правителей и представителей отчеты тоже легли на стол своевременно. Начались переговоры, я дал возможность каждой из стран задавать интересующие их вопросы, и они сыпались. Начиная от обвинений в исследованиях запрещенного международными договорами оружия и до кощунства на фоне религии. Вместе с куратором мы мастерски лавировали и задавали в ответ не менее коверзные вопросы, ставящие в тупик инициаторов. Когда же высказалась Россия, и к ее словам присоединились оба европейских правителя, расшевелились и другие мои союзники. Австралия стала последней из великих держав, ставших на мою сторону и объявивших о принятии предложения интеграции в единую систему контрольных и надзорных органов электронных правительств. Аналогичная ситуация ожидала и экономические регионы, но для этого требовалось упрощение и переосмысление многих нормативно-правовых актов. Об этом мы и договорились – прислать представителей на общее собрание в Нью-Дели, где специалисты разработают концепцию единого нормативного акта. Итогом нашей встречи было формирование единой коалиции и независимых партнеров с ограниченным уровнем доступа и поддержки. Так Индия присоединилась к нам. Китай и Япония стали внешними членами без интеграции своей экономики и электронного правительства, разве что нормативно-правовую базу они решили упростить в части торговли и административно-уголовного кодекса для иностранцев, приезжающих на территорию их союза с торговой целью. 80% — территории Евразии, 40% — Африки, да и то так мало лишь из-за незначительного присутствия представителей этого континента. 64% — Южной и Юго-Восточной Азии, включая острова Индонезии, Австралия и шесть основных государств Южной Америки, готовились подписать резолюцию. Несколько государств, по сути, были под контролем Китая и Японии, и потому я не рассчитывал на их поддержку. Много государств просто не имели нужной степени влияния, чтобы присутствовать на этой встрече и управлялись местными силами. После оглашения проекта резолюции, уверен, половина захочет сразу присоединиться к Союзу. Корея взяла паузу, предварительно подтвердив готовность стать частью Альянса, но им требовалось получить согласие от императора. Самым проблемным регионом, как и ожидалось, стала территория Ближнего Востока, Аравийского полуострова и Ирана. Объявив в жесткой форме о недопустимости продолжения кровопролития и дестабилизации региона в судьбоносный момент объединения человечества, я предложил направить миротворческие войска в регион и провести ряд встреч между противоборствующими сторонами. Переговоры — это хорошо, но какая из стран согласится сейчас отправить действующие боевые соединения? У кого есть лишние 100 тысяч солдат, необходимые по оценкам наших аналитиков для стабилизации обстановки, И это не говоря уже о военной технике, дефицит которой серьезная угроза стабильности большинству регионов планеты. Я хочу напомнить уважаемым делегатам, что с момента начала экспансии, несмотря на сумасшедшее вливание денежных средств в оборонную промышленность, общее количество тяжелой бронетехники уменьшилось на 42%, легкой колесной техники на 17%, а авиации и вертолетов на 23%. Запасы ракетного вооружения мы уже три раза исчерпали до критического уровня. Если отчёты уважаемых коллег, которые они доводят до СЧН, правдивы, то на сегодня у нас имеется лишь 12% от довоенного запаса ракет дальней и средней дистанции поражения. Малой же дальности, слава богу, и нашей с вами промышленности – 32%. Лишь в дронах мы совершили удивительный рывок вперед. Вот только глобально на поле битвы они не влияют. Не тот масштаб. В ответ на образовавшуюся тишину я робко встал – и негромко предложил направить подготовленных в армии бойцов. «У нас, конечно, не сто тысяч, но хотя бы для стабилизации самых горячих точек людей хватит. Если кто-то решит присоединиться, будем рады, но начать нужно как можно раньше, пока эскалация не достигла пика и не погибли тысячи гражданских. Каждая минута промедления стоит кому-то жизни. Если вы не против, я прямо сейчас отдам приказ готовиться к передислокации. В итоге мне на помощь пришла Индия, что решила выделить 40 тысяч своих морских пехотинцев в обмен на помощь в организации программы очистных вод и утилизации отходов. Видать, дошел случайно пущенный слух о новой технологии, позволяющей рециркулировать 90% отходов и спокойно пить после трех стадий фильтрации воду, до этого находившуюся в состоянии близкой к химическому ужасу. В общем, кое-как договорились, разделились для общения в кружках по интересам. Я настоял и собрал представителей стран горячего региона. Сразу хочу принести извинения. Я совершенно не интересовался делами в вашем регионе, сосредоточившись на интервентах и разработках вооружений. И вот результат. Думаю, каждый из нас понимает, что никому пользы от подобного развития событий нет. Если о подобном узнают шайтраны, жди беды. Я уже не говорю об общемировой репутации СЧН и ваших правительств среди жителей Земли. Ладно, в сторону Лирику, застучал ручкой по столу представитель Турции. Мне известно, что часть вооружения к восставшим попала через вас. Мы открывали набор в арму среди местного населения. Наши представители отправились туда вместе со своим штатным вооружением, но произошла утечка информации. Судно, перевозившее технику, было захвачено уже в порту. Оружие разошлось по рукам местных. Большую часть мы, конечно, вернули, но не все. В любом случае, нашего оружия там и процента от общего числа не наберется. «Но раз уж вы так осведомлены, то, вероятно, поддерживаете связь с повстанцами», перевел я стрелки на представителя Турции. С «Сочувствующими нам и двойными агентами, да», — ловко выкрутился он. «Я солидарен в вопросе деэскалации насилия. Израиль готов отправить свои регулярные армии для подавления восстания, несущего прямую угрозу нашей национальной безопасности», заявил представитель еврейского государства. «Это недопустимо!» В противном случае мы незамедлительно ответим на вторжение всеми доступными нам ресурсами. Сходу запротестовали представители ближневосточных мусульманских государств. Именно поэтому я вас и собрал, чтобы подобное не произошло. Наших сил хватит для того, чтобы остановить разгорающийся пожар в восточных регионах Сирии, на севере Ирака и западе Ирана. С вашего согласия я готов помочь вам установить мир в регионе. Более того, я могу предложить вам уже готовую формулу стабильного мира в этом регионе. Закинул я наживку, смотря как вытянулись шеи всех присутствующих. Если они ее клюнут, я навсегда лишусь проблемы нехватки земли на Мадагаскаре для полноценных и масштабных испытаний и строительства. Главное подкрепить все юридически и обеспечить регулярное присутствие своей военной группировки в во избежание национализации активов ареала. Договорившись, что уже завтра первые части отправятся на военный аэропорт сирийской столицы, Дамаска, а все местные и соседние теле- и радиоканалы возьмут на себя роль информирования населения о предстоящей миротворческой миссии, мы разошлись. Тут же сообщил за широким столом о договоренностях и стал свидетелем того, как на завтра организовали внеочередное экстренное заседание СЧН по вопросам безопасности с целью официального принятия этого решения. Сейчас, когда в кулуарах все решено, Проблем с голосованием не будет, можно не беспокоиться. День уйдет на развертывание группировки и связей с представителями полевых генералов. И уже послезавтра мы встретимся, все обсудим и договоримся. Особо упертые отправятся у меня искать покаяния за грехи свои. Благо, при помощи магии вариантов с перевоспитанием у меня хватает. В конце концов, есть целый легион в Калифорнии, который будет рад любому подкреплению. Кстати, им тоже надо помочь. Дела у них средней степени паршивости, не хватает продовольствия, придется влезать в стратегические запасы и обратиться к коллегам по Альянсу. Осталось лишь дождаться разрешения всех этих конфликтов и полноценной интеграции в рамках наших договоренностей. Как только это произойдет, я буду фактически свободен. Можно будет все оставить Куратору, ведь, как я уже говорил, этот инопланетный разум больше меня заинтересован в прогрессе человечества. Он жаждет покончить с войной. и вывести людей к звездам, чтобы вернуться домой, чтобы исполнить свое предназначение. Хоть он и не говорит об этом, но после достижения определенного уровня развития не только он способен ощущать моё настроение и копошиться в моих мыслях, моей памяти. Куратор страдает от невозможности исполнить свое предназначение и долг, появившийся после гибели предыдущего носителя. Ну а моя задача сделать так, чтобы первый контакт не стал последним для нашей цивилизации, И Куратору знать о моих мыслях и планах не обязательно. Поэтому размышляю я об этом в тот момент, когда мой разум покидает тело в форме Повелителя Воздуха. Там, высоко под облаками, я вижу зеленеющие поля и холмы, кроны деревьев и цветущие сады. Вспоминая переданные Куратором картинки уничтоженных миров, я слишком ясно ощущаю приложенную к этому уничтожению руку, или вернее лапу, прямиком из холодного космоса.